Ночь на двадцать седьмое июля. Душно. Перед сном читала книгу на словах "Пророчества исполняются". Увидел серебряную искру. Заснула довольно скоро. Тамление не было. Под утро думая о светике, увидела его довольного, улыбающегося, но все еще смотрящего на меня с некоторой снисходительностью. Мысли о своих прежних жизнях. Услышала ужасный тяжелой жизнью. Просила учителя не щадить меня так и явить больше проявлений возгорания. Как только центры позволят. Обостряй больше. Казалось, должна больше пояснять видение и проявление огней и ощущения. Днем тучно, душно, но самочувствие неплохо. Вечер, беседа о беспредельности и еще объяснение течения. медиумизма. Медиум истинно не имеет открытых центров, и психоглаз ему также недоступен в соприкосновении с высшими мирами. Человек ложно понимает силу медиума, и мы часто скорбим, видя, как люди льнут к физическим явлениям. У Пасика была медиумом, и сама боролась со своим притяжением, как магнит. Притягивает физическая материализация. Мы также прибегаем к физическим явлениям, но случаи разновидны. Мы предпочитаем провод духа, и для сокровенных поручений пользуемся только проводом духа. Архат ждет иной раз столетия, чтобы дать сокровенное поручение. Огромное поручение у пасики не отрицаемо. Явление иных поручений требует особой комбинации. Мы, архаты, умеем. Следуем принципу целесообразности. Твой опыт отличается не яркостью, но соизмерением космическим. Мир знает о белом огне, мир знает о невидимом свете. Там, где мы хотим проявить тончайшие энергии, там мы действуем только тончайшими энергиями. Там, где Архат должен поручить сокровенное, там мы являем высшую бережность. Там, где Архат знает вечный закон. Там Архат ликует и является беспредельности ликования. Родная урусвати, запиши моё тебе поручение, как согласованность высшую на планете, согласованность духа и материи, редчайшее космическое явление. Ночь на двадцать восьмое июля. Тучно, но свежее. Легла поздно, читала, видела вспышки света. Слышала очень мало, но ясно разбирала тембры голосов. Сон. Много летала, совершала рискованные повороты. Кто-то из близких не очень одобрял, ибо опасался за сердце. Под утро на мои мысли услышала голос уладыки. Так, нужно устремиться. Сон возвращается. Сплю большую часть ночи. Томления в конечностях не ощущаются. Также совершенно оставила вздутие в области живота, но осталось... Временами, тянущее ощущение в солнечном сплетении. Днем не так душно, в тени 83, приливы меньше. Получено письмо от министра Манди, будто бы Пунджаб, говернор, губернатор Пинджаба. Отказал в санкшен, разрешение, на станцию. Но храним спокойствие. Вечер. Беспредельность. Беспредельность. На мое замечание, что место, освященное лучами Владыки, не может перейти в чужие руки, Владыка ответил: «Конечно, страху молодушных вызывают их действия, но пусть пугаются. Борьба, как всегда. Рад спокойствию у Русбати. Считают вас легендарными фигурами. Англия доживает свою ускоряющуюся катастрофу. Храните уверенность и радость в битве.» Да, моя урусвать, мощь будущей жизни является планетное пространство малыми для синтеза творчества твоего. Но почему, Владыка, хотя я чувствую эту жажду творчества в космическом объеме, все же я не могла проявиться? Так сконденсирован синтез чашей, что не должен быть проявлен в одной области в твоей завершающей жизни?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 мыло голову от духоты не страдаю, нет томления в конечностях. Много волн света серебряного, синего, серебристо-лилового, розового, чудесная волна пурпурового, скорее рубинового цвета брызнула из темени и залила всю полость головы. Слышала, но не записывала. Усталость после мытья волос. Говорила о министре Манди и о его желании как получить с нас как можно больше денег. Днем в тени семьдесят восемь, томления нет, но болезненное напряжение в солнечном сплетении продолжается. Вечер беседа о беспредельности. Запишите как вклад в жизнь опыт огней пространства явленных урусвати. Запишите как великую школу духа опыт нашей урусвати. Владыка одобрил наше спокойное настроение, несмотря на отказ правительства. Продать землю для будущего города. Рад видеть твердость духа и вечное устремление. Поразите врагов истинно поразим. Ручаюсь за великое будущее. Да, да, да. Урусвати. Ручаюсь, ручаюсь, ручаюсь. Владыков своих мечтах я занеслась слишком далеко. Не так далеко. как бытие покажет. О, Яна в своей любви ко мне выразилась очень высоко в моем понимании. Правильно понимание всей космичности при тебе будет в будущем. Владыка, как остро чувствую, что лишь в сердце все понимание и вся сила. Сила непобедимая. Мечтаю видеть паруму в неразрывном союзе с нами. Парума примет сердцем. Высшее благо, вечный огонь. величайший рычаг, говорил Реген, глазами сердца видим бытие, только сердцем прозреваем красоту явленного сердцем космоса. Любовь к космосу двигает чувство знанием. Любовь к Лилиям или к дальним мирам имеет в основе ту же космичность. Да, да, да. Мы будем измерять космическую любовью. Ночь на тридцатое июля. Ночь душная, но томления не было. Напряжение в солнечном сплетении к вечеру улеглось. Посреди ночи сильное воздействие лучей на центр кундалини. Близость Владыки ощущалась с большой силой. Воздействие шло волнами и продолжалось долго. Раза два ощутила сокращение в солнечном сплетении, но безболезненно. также наблюдало сокращение в ступне левой ноги во время воздействия лучей слышала но не записывала запомнила лишь немногие слова Владыки днем в тени восемьдесят три но есть ветерок и не так душно боль и напряжение в солнечном сплетении не так сильны вечер беседа о психо жизни атома весь день находилась под впечатлением грандиозного облика великая матерь мира значение которого так ясно встает сознанием владыка еще утвердил это сознание я говорю майтрея преклоняющийся перед матерью мира великая матерь мира наш прообраз космической красоты сердце архата скорбит видя унижение женского начала но если высший закон и высшие сферы где жизнь строится принципом Справедливости. Мы Архаты чтим явленную женщину. Мы знаем, кто остановит разрушение планеты и как жизнь новых миров творится. Урусвате, жизнь истинно прекрасна. Я был близко и являл мою сокровенную силу и ничто земное не сравнится с сердцем Архата. Владыка, я так мучаюсь, что я осложнила, не послав телеграмму Фуяме. Вздутие в области живота. Но осталось временами тянущее ощущение солнечным сплетения. Днем не так душно, в тени восемьдесят три прилива меньше. Получено письмо от министра Манди, будто бы Пунжаб гувернёр отказал санкшин на станции, но граним спокойствие. Вечер беспредельность. На мое замечание, что место освещенное лучами владыки не может перейти. В чужие руки, Владика ответил, конечно. Страх у молодушных вызывает их действия, но пусть пугаются. Ночь на двадцать девятое июля, семьдесят три градуса. Ночь на тридцатое июля. Ночь душная, но томления не было. Напряжение в солнечном сплетении к вечеру улеглось. Посреди ночи сильное воздействие лучей на центр кундалини. Близость владыки ощущалась с большой силою. Владыка, я так мучаюсь, что... А, я осложнила, не послав телеграмму фуями. Ничто земное не должно сокрушать тебя, ничто земное не должно касаться. Идешь путем самым достойным. Явите убеждения в завершении всех дел, как хочет завершить их Майтрея. Нужно явить борьбу и бодрость. Великое время вызывает напряжение и нападение. Владыка, откуда у меня столько недоверия к своим силам? Должно быть, прежние жизни развили? Да, и последнее завершение часто сопровождается так называемым чувством «недоверия». во время беседы много синих и серебряных искр.